Ты — дух животворящий, ты — чистое вино. От всех скорбей целенье в тебе одном дано. Еще мне две, три чаши. Как можно говорить, что лучшее лекарство больным запрещено?